Глава седьмая. Последний день. Помпей. Глядя на происходящее, Рика просто не верил своим глазам. Всюду взрывы, огонь. Даже несмотря на то, что они находились в гравелюте, было заметно, как трясется земля, как качаются деревья и здания. Происходящему очень точно подходило определение: начало апокалипсиса, начало конца. Но как? Кто? Если не чистильщики, то кто бомбит планету? Чужец, кто же ещё? Сколько их тут ждут? Вот, вот и дождались. Но если это флот вторжения, почему не было оповещения? Как они смогли подобраться к планете совершенно незаметно? Как их профукали? Это просто невозможно. Совершить гиперпрыжок, да ещё и синхронно с всеми кораблями, затем в варпе подойти к планете. Причём прыгать близко нельзя, они должны были появиться рядом, и ещё около суток подбираться на орбиту. Значит, нашли способ прыгнуть сразу? Это невозможно. Знаешь, уже давно курсируют слухи, что у чужих появились новые технологии и возможности. Сколько планет и систем они умудрились захватить вот таким вот внезапным наскоком. Раньше я не верил, что такое возможно, а теперь. Но что это за технологии такие? Как можно заставить целый флот сигануть чёрт знает откуда прямо к планете? Ну ладно, пусть гипотетически такое возможно, но ведь всегда есть погрешность в расчётах. И из-за неё корабли должны столкнуться друг с другом. Значит, эту погрешность исключили. Ты не слышал о Арматех до того, как их штаб-квартиру взорвали к чертям? Проводили эксперименты. Слышал? О Арматехи что только не рассказывали. И биологическое оружие, и телепортёры, и новые виды вооружений, и новые типы кораблей. Ну а причём Арматех к чужим? Может, Арматех свои новинки создавал на основе технологий чужих, или чужие не просто так ударили по Арматеху, они забрали наработки и все уничтожили. Может быть и так, но о черт! Что, кажется, наши друзья объявились? Им на встречу двигались три гравелетта. Шли они на максимальной скорости и чуть ниже, чем гравелет старателей. Юджин и Рико напряглись, ожидая неприятностей, но все три встречные машины проскочили мимо. Фу, пронесло, вроде. А вот и нет. Буркнул Рико, развернувшись и глядевший назад на удаляющиеся машины. Точнее, уже не удаляющиеся, а резко заложившие виражи, развернувшиеся и ставшие на обратный курс. Похоже, чительщики узнали гравийёт старателей и бросились в погоню. Три их машины разошлись в разные стороны. Две шли по бокам, вторая чуть выше. Юджен жмя не догоняют. Вот твою ж, но этот Трантас на большее не способен. Сквозь зубы ответил Юджен, вцепившийся в руль. Бух! Что-то ударило по корпусу сзади. Бух-бух. Ещё два удара, а затем на заднем стекле появились два небольших отверстия. Вот сволочи полить начали. А ты чего не можешь, что ли? Жахнул в ответ. Одиночный одиночный. Тут же с готовностью отозвался пистолет. Рикавы сунулся из окна, тщательно прицелился и выстрелил. Импульс лишь знал крыло гравилёта. Машина чистильщиков испуганно ввильнула, сбросив скорость, однако тут же ускорилась, вернувшись на место. Из пассажирского окна высунулся чистильщик и принялся стрелять в Рика. Бам-бам. Пули ударили в дверь, однако с рикошетели Все же гравелёты были довольно прочными, в отличие от наземных машин, которые клипали считай из жести и пластика. Арика прицелился и пустил несколько импульсов один за другим. Одно из попаданий пришлось прямо в лобовое стекло, а дека чистильщике и ухом не повели. Второе угодило в стойку, из-за чего крышу вражеского гравелёта перекосило. Но ну, третий выстрел таки настиг цель. Угадил прямо в высунувшегося из машины чистильщика. Тут и пискнуть не успел. Тут же обмяк, выпустил оружие. Его тело безвольно висело на двери без всяких признаков жизни. Водитель гравелета, видно, в отчаянии пошел на таран. Твою мать! Гравелет чистильщиков ударил по заднему крылу машины старателя, из-за чего тупо вело. Но Юджин отчаянно матерясь выровнял таки гравелет. Прев, да с другой стороны тут же ударила вторая машина. Черт бы вас побрал, Рика, уберег! Наш тарантас так долго не продержится. Сдвоенный. Сдвоенный. Рика не стал целиться в водителя. Вместо этого просто подкараулил, когда вражеский гравельёт отвернёт чуть в сторону, и откроет подвыстрел хоть один из гравидвешков. И ждать долго не пришлось. После удара чистильщик решил отойти чуть дальше в сторону, чтобы взять больший разгон, протаранить во второй раз с результатом получше. Однако именно этого Рика и дожидался. Пистолет как обычно негромко пухнул. Импульс сорвался с разрядника и полетел точно к гравидвижку. На секунду показалось, что совершенно ничего не случилось, что импульс просто разбился о корпус. Но на следующую секунду гравидвижок рванул так, что уши заложило. От гравелёточистищика пошёл чёрный дым. Машина моментально накренилась, столкнулась носом в нисы и стремительно полетела к земле. Рика видел, как гравелет на приличной скорости ударился о землю. Его помяло, как банку от пива, а затем раздался взрыв. Полыхнуло так ярко, что на мгновение Рика вообще ослеп. Но ну, когда открыл глаза, от разбившейся машины мало что осталось: обломки и осколки, на которых во всю бушевало пламя. Две оставшиеся машины, а точнее числители в них, словно зверели. Из одной машины открыли огонь, заставив Рика нырнуть в салон, а вторая, набрав скорость, ударила гравелет старатель из правого заднего крыла. Натужно взоревели движки, пытаясь компенсировать резкую смену положения направления полета. Юджин, сжимая руль так, что костяшки побелели, пытался выровнять машину, и с горем пополам ему это удалось. Рика, проблема! Чего там? Рика как раз перезаряжал свой пистолет. Нам один гравидвижок повредили. И действительно, машину начала задирать нос, крениться влево, скорость серьезно снизилась. Постарайся держать равней, попросил Рика и перебрался на заднее сиденье. Да как я? начал был Юджин, но поняв, что задумал Рика, замолк, развернулся вперед и прямо-таки вцепился в руль. А Рика же, заняв наиболее удобную позицию, насколько позволяло пространство на заднем сиденье, вытянул руки, принялся выцеливать одной из машин чистильщиков. Геп понял, что Рика задумал, начали рыскать из стороны в сторону. Стрелок из того гравилёта открыл бешеный огонь. Но, естественно, так как его машина носилась из стороны в сторону, безбожно мазал, не попадая даже в многострадальный гравилёт старателей, не говоря уж о самом Рика. С двойным импульсом угодил в лобовое стекло, точно напротив водителя. И тут же в салоне будто банку с красной краской взорвали. Стекло залепло так, что ничего было не разглядеть. Да чего там, даже стрелок наполовину высунувшийся из салона был по уши заляпан кровью. Интересно, от чего такой эффект? Отстранённо подумал Рика. Быть может, он попал не в водителя, а в торпеду, а уже затем беда лагу осколками посекло. Да нет, вряд ли. Ощущение, будто за рулём не человек, а перезревший арбуз сидел. Межтем машина преследователей завелила ещё больше. Сбросила скорость, а затем мы вовсе ушла резко влево. Последний из гравелётов преследователей еле успел увернуться. Отвлекшись на ближайшую опасность, уворачиваясь от тарана очистищики совершенно забыли о Рике. А он воспользовался моментом. Сдвойной импульс вошёл точно в нос машины, прошёл корпус декоративной решётки, некогда защищавшей радиатор, а теперь выполнившей сугубо эстетические функции. Да и вообще, являющийся лишь данью традициям, и угодил в какой-то из критических элементов. В какой именно Рика не знал, но мог лишь догадываться. Судя по тому, что гравидвижки у преследователей тут же отключились, попал он либо в генератор, либо в силовой узел. Гравелёд преследователей вдруг взорвался или, что правильнее, превратился в огненный шар. Температура была столь высока, что моментально слезала краску. Люди в салоне попросту исчезли во вспышке, а затем грохнуло так, что уши заложило. Уже не машина, а ее остов стремительно полетел вниз. Как красавец! Рано радоваться! Сквозь зубы ответил Рика, перезаряжая пистолет. Вторая машина, в которую он взорвал водителя, вновь их настигала. Видимо, стрелок перебрался за руль. Пир он на всех порах, явно намереваясь протаранить старательей. Черт! Рика, не успевший перезарядить пистолет, умудрился выпустить из рук сменный аккумулятор, который упал на сиденье, а затем и вовсе скатился куда-то на коврик. Держись! Рика даже не пытаясь понять, что сейчас должно произойти, просто вцепился в ручку над дверью, а их гравелет ушел в крутой пики, набирая скорость. Чтобы там не задумал Юджин, а преследователь не отставал. Более того, гравелеты разделяли считанные метры. Юдженан сейчас спокойно. Заровня своим голосом Юджен и дёрнул руль на себя. Гравийёт истошно загудел, но всё же смог так и задрать нос. Тем более сделать это ему было довольно легко. Задние грави-движок выбили. Резко заложив налево, чуть ли не на бок положив машину, Юджен облетел старовенный рекламный баннер. А вот противник этого сделать не смог. Он со всего размаха влетел в одно из опор. На глаза Хрика опора будто нож сквозь масло прошла через капот в прямом смысле разрезав гравельёт. Чистильщик же, что находился за рулём, вылетел через лобовое стекло, полетел вниз. Удачного полёта, говнюк, кмыкнул Хьюджен, наблюдавший через камеру заднего обзора за злоключениями чистильщика. Фух, что бы их облегчённо выдохнул Рика, осел он нормально на сиденье и нырнул вниз. Так и выудил сменный аккумулятор, который тут же вщёлкнул в свой пистолет. Не говори. Сесть бы где-то перекурить пару минут, а то руки трясутся. Нельзя, Юджен, нельзя. Как окажемся на ракоте, тогда будет тебе и ванна, и кофе, и какао с чаем. Сам видишь, что происходит. Это да. А происходило много чего. Хоть во время погони особо было ни доразглядований, однако бомбёжка продолжалась, хотя и не столь интенсивно. Но зато над городом в небо то и дело взлетали корабли. Их были сотни, если не тысячи. Складывалось такое впечатление, что с планеты начался самый настоящий исход, что, впрочем, было недалеко от истины. Старатели уже были на окраине, хотя тут вроде как не должно было быть интенсивного движения, тем не менее Гравелюты шныряли тут и там, причем совершенно забив на все правила. Сразу было понятно, город уже охвачен паникой, и здесь в небе еще лишь цветочки. Сложно представить, что творится на поверхности планеты. Впрочем, старатели и не собирались это узнавать. Единственным их желанием было как можно быстрее добраться до Ракота и свалить отсюда куда подальше. Но, как всегда в таких случаях, не судьба. Мята, вы меня слышите? Кто-нибудь? Морго, я слышу тебя, говори. О, наконец-то хоть кто-то. Вы где? Летим к космопорту, минут 10 и будем. Э, стоп, а что значит хоть кто-то? Хроняка с Тексом отправились в полицейский участок, и от них ни слуху, ни духу. На хрена ему участок понадобился? Полицейские свинтили одними из первых. Текс отправился за тапком, так как награду он так и не получил, а доставку пленного ему не подтвердили. Подсволочи. Да плевать нам на его проблемы. Какого хрена, Хароняка, за ним попёрся? Решил помочь. Помогатель сратый. Где этот участок? Давай координаты. Сбросила. Морго, что вообще происходит? Кто атакует планету? Чужие, видимо. Корабли неизвестного типа появились рядом с планетой, разнесли флот местных, а затем начали глушить все частоты. Ну а затем началась бомбардировка. Прямо-таки разнесли весь флот. А чего его разносить? Старые корыта заново выкрашены. Нибось, ни хрена не работает или вообще не подключено. Одним словом, флот баранного типа. Таранова. Нет, всё-таки баранного. Правильно, Эрхем сказал. Но всё же, как они так быстро подлетели к планете? Неужели их не засекли на подходе, не заметили? У местных вообще никаких дальних сканеров нет, что ли? Я не знаю, но никаких предупреждений и оповещений не было, словно бы вились туда в О! Марго, эй, ты слышишь? Всё, похоже, сигнал на короткой дистанции ещё как-то пробивается. На стоит отлететь чуть подальше. Может, Хроняка ответит? Предположил Рик, намереваясь вызвать компаньона. Хроняка, эй, слышишь меня? Хроняка. Ответа не было. Хроняка нужен. Поздно, на земле вызовешь. Вон участок подлетаем уже. Готовься. Чем ближе они были к поверхности, тем больше было понятно, какой бедлам творится на поверхности. Люди бегали по улицам, кто-то с кем-то дрался, кто-то уносил детей, кто-то бил витрины магазинов, крал товар. На приземлявшийся прямо на их головы гравелет всем было плевать. Да разойдитесь же вы, сволочи! Площадка, предназначенная как раз таки для посадки, парковки гравелетов, не была свободной. Вокруг По неё постоянно бегали люди, мешая Юджену посадить машину. Он терпеливо держал её в воздухе, однако гравий лёт сносило в сторону из-за повреждённого движка. Да и к чёрту. Юджен не выдержал и начал спуск. Машина приземлилась довольно жёстко, с грохотом. Сыраны и облётки вы меня чуть не убили! Возмутился какой-то тип, едва только старатели вылезли из салона. Это парковка для гравийлётов. Не хрен было на ней стоять. Эксти молокосос. Тип выхотил импульник и попытался поálnнуть из него, но Юджен оказался куда проворней. Его револьвер бухнул так, что уши заложило. А типа, что наехал на старателя и прямо-таки снесло, будто его невидимой кувалдой в грудь ударили. Тип приземлился в кучу мусора под думом, из затих. Грудь его была разворочена, а он умер, даже не успев понять, что произошло. Идём. Бросил Юджину и указал на полицейский участок через дорогу. Нам туда и гляди по сторонам. Последняя фраза была им сказана не зря. В городе тут и там слышалась пальба. Но ну и не мудрено, кто мог, тот уже был в космопорту. Грузился на свой корабль и сваливал куда подальше. У кого корабля не было, пытался пробиться к другим, кто как раз таки имел возможность сбежать с планеты. Но ну те, кто не имел ни корабля, ни знакомых с кораблём, попросту решили всё переждать, свалив из города. В самом же городе остались неудачники, во всене сообразившие, что происходит, всякие пропоицы и наркоманы, которым вообще ни до чего нет дела. Ну и, конечно же, ушлые деятели, для которых паника не разбериха и любой катаклизм – это время возможностей. Любителям половить рыбку в мутной воде хватало всегда и везде. И Бастан в этом плане исключением не стало. Руки, руки подняли. Ты, козёл бородатый, даже не вздумай Пашку тронуть. Уже возле полицейского участка, прямо у ворот их встретили четыре типа. Двое караулили под стенкой, двое скрывались за расстрелянным, обгоревшим полицейским гравильотом. Они-то ли специально здесь засаду организовали, то ли же заметили старателей, направляющихся к участку. Медленно дестали пушки и положили на землю, приказал главный из четвёрки, худосочный тип с бледным болезненным лицом и бегающими настороженными глазками. "Твою же! Ладно, только спокойно. Мои спокойный город, а вот ты не дёргайся, или тот же словишь пулю". Подскочил к Юджену тип, свидавшим в виде револьвером в руках, нацелив оружие старателю в грудь. "Гонишь стал?" К Рике тоже подошел один из четверки, толстяк, чье лицо было не разглядеть за плотной растительностью, борода, брови, усы, словно дворф, только глаза, нос да немного скула видно. Рика и Юджин переглянулись.